Ора Альтера. 7 57. Человеческое тело способно просуществовать при температуре 200 градусов по Цельсию всего несколько секунд, особенно в условиях сильного воздушного потока. При попытке дышать в плотном облаке горячего пепла, практически лишённом кислорода, достаточно нескольких вдохов, чтобы потерять сознание, и кроме того, заработать серьезные ожоги дыхательных путей. С другой стороны, тот, кого зацепило лишь краем волны, сможет выжить, если найдет надлежащее укрытие, способное защитить его от волны жара и камней, образующих движущееся облако. Энциклопедия вулканов. «Раскаленная песчаная буря мчалась вниз по склону навстречу амплиату. Оставшиеся на поверхности стены срезало словно серпом, крыши взрывались, черепицы и кирпичи, балки, камни и человеческие тела разлетались в разные стороны. Это происходило настолько медленно, Что за миг до смерти амплуа показалось, будто он видит, как все это превращается в сияние. А потом волна обрушилась на него, ударив по барабанным перепонкам. Волосы и одежда амплуа вспыхнули, его проволокло вниз по склону и впечатало в стену дома. Он умер в тот самый миг, когда волна докатилась до терм и ворвалась в открытые окна, удушив жену амплиата. Она до последнего, подчиняясь приказам мужа, так и осталась сидеть в парилке. Волна настигла сына амплиата, который вырвался на волю и попытался добраться до храма Исиды. Она захлестнула управителя и привратника Массаво бежавших вниз по улице к Стабиевым вратам, она прокатилась по публичному дому, убив его хозяина африканца, вернувшегося, чтобы забрать припрятанные деньги и Мирину, забившуюся под кровать к зомне. Она убила Бребекса, который с началом извержения ушел в гладиаторскую школу, вернувшись к своим прежним товарищам. Она убила Мусу и Карвине, которые решили остаться с Бребексом, понадеявшись, что он, как местный житель, лучше знает, где можно найти укрытие. Она убила даже верного полиция, который до этого момента прятался в порту, а сейчас вернулся в город посмотреть, не сможет ли он чем-нибудь помочь карелии. Она убила две с лишним тысячи человек менее, чем за полминуты. Я оставила их тела лежать, образуя чудовищно причудливые выразительные сценки для потомков, которые будут глазеть на это всё множество поколений спустя. Хотя волосы и одежда погибших сгорели в считанные секунды, этот огонь быстро погас из-за недостатка кислорода. И всё накрыло шестифутовой волной пепла, шедшей по пятам огненной волны. Пепел саваном покрыл город и окрестности и плотно облепил тела погибших. Потом он затвердел. Потом его накрыло сверху еще одним слоем пемзы. Тела в своих потаенных полостях сгнили. А вместе с ними исчезла и сама память о городе, некогда стоявшем на этом месте. Помпеи превратились в город, населенный безукоризненно сохранившимися полыми жителями. Некоторые сбились в кучу, другие лежали в одиночестве. У кого-то одежду сорвало порывом воздуха, у кого-то подняло над головой Кто-то прижимал к себе любимые вещи, а кто-то отчаянно хватался за пустоту, полости, пустые места в форме людей, повисшие на уровне крыш своих бывших домов. В стабах ветер подхватил самодельный навес, сооруженный с парусами нервы, и поднял его в воздух. Люди, лишившись укрытия, увидели, как светящееся облако прокатилось по Помпеям и двинулось к ним. Все бросились бежать. Помпаниан и Попидий в первых рядах. Они взяли бы Плиния с собой. Таркват и Алексион подхватили префекта и поставили его на ноги, но Плиний уже не мог двигаться. И когда он грубо Без лишних церемоний велел бросить его и спасаться самим. Они поняли, что префект говорит совершенно искренне. Алексион собрал записи и еще раз пообещал, что непременно передаст их племяннику Плинию. Таркват отдал честь, а потом Плиний остался один. Он сделал все, что мог. Он пронаблюдал манифестацию во всех ее фазах. Он описал эти фазы: колонна, туча, буря, огонь, полностью исчерпав свой словарный запас. Он прожил долгую жизнь, многое повидал, и вот теперь природа подарила ему возможность в последний раз взглянуть на ее мощь. И сейчас, в последние мгновения своего существования, Он наблюдал за всем с таким же интересом, как и в юности. Чего же еще желать человеку? Светящаяся черта была очень яркой и в то же время исполнена каких-то мерцающих теней. Интересно, что бы это значило? Влиня вновь охватила любопытство. Люди ошибочно принимают измерения за понимание. И они вечно ставят себя в центр вселенной таково их самомнение. На земле становится теплее это наверняка наша вина. Гора уничтожает нас, мы не у милости вели богов. Слишком много дождей, слишком мало дождей, Как приятно думать, что все это как-то связано с нашим поведением, что если бы мы жили лучше, чуть скромнее, то наша добродетель непременно была бы вознаграждена. Но на наплиния сейчас надвигалась сама природа, непостижимая, всепобеждающая, равнодушная, и префект увидел в ее пламени всю тщетность, человеческих притязаний. На этом ветру трудно было стоять, трудно было дышать. Воздух был заполнен пеплом, песком и устрашающим сиянием. Плиний задыхался, боль железным обручем сдавила грудь. Он пятился, пошатываясь. Встречай это лицом к лицу. Не сдавайся. Лицом к лицу. Как Рим волна захлестнула его Извержение продолжалось весь день волна шла за волной и взрывы сотрясали землю Ближе к вечеру оно пошло на убыль начался дождь он погасил пожары и прибил пепел к земле он промочил насквозь серые низкие холмы Возникшие на месте некогда плодородных окрестностей Помпей и живописного побережья между Геркуланумом и Стабиями, он снова наполнил водой родники и источники, и ручьи снова побежали к морю, прокладывая себе новые русла. Река Сарн сменила русло полностью. Когда воздух очистился, вновь стало видно Везувий Но очертания его изменились до неузнаваемости. Остроконечная вершина исчезла, сменившись кратером. Тело Плини отыскали на берегу. По словам его племянника, командующий походил скорее на спящего, чем на мертвого, и отвезли в Мизены вместе с его последними записями. Они оказались столь точными, что в язык науки вошло новое слово плиниево. Для описания вулканического извержения, в ходе которого из центрального выходного отверстия узкая струя газа с огромной силой бьет на высоту в несколько миль, а затем растекается в стороны. Вода по акви августе продолжала течь, как текла сто лет до этого. Люди, бежавшие из своих домов на восточные склоны горы, С наступлением ночи начали осторожно возвращаться. В последующие дни ходило множество слухов и историй. Говорили, будто какая-то женщина родила каменного младенца, кто-то видел, как скала ожила и приняла человеческий облик, роща деревьев росших вдоль дороги на Нолу Перебралась с одной стороны тракта на другой, и на них выросли таинственные зеленые плоды, которые якобы излечивали любую болезнь от глистов до слепоты. Не менее чудесные истории рассказывали о выживших. Говорили, будто какой-то слепой раб умудрился выбраться из Помпей и спрятаться в брюхе мертвой лошади, что валялась на дороге, ведущей в Стаби. Так он спасся и от камней и от жара говорили будто нашли двоих детей близнецов красивых белокурых в золотых одеяниях они не получили ни единой царапины но утратили дар речи детей отослали в рим и там их приняли при императорском дворе но самое широкое распространение получила легенда про мужчину и женщину которые вышли из-под земли вечером того дня, когда закончилось извержение, рассказывали, будто они спаслись из Помпей и прошли под землей несколько миль, словно кроты, и вышли из туннеля уже там, куда не добралось извержение. Живительные воды подземные реки защитили их, Кто-то вроде бы видел, как они вместе уходили в сторону побережья в тот час, когда солнце садилось за иззубренный Везувий, и знакомый вечерний ветерок с Капри гнал пыль. Но это последняя история. Уже ни в какие ворота не лезла, и потому все здравомыслящие люди сочли ее выдумкой. Вы прослушали книгу Роберта Харриса Помпеи, записанную сторител в 2022 году. Текст читал Алексей Богдасаров.